Глава 65. Когда я выхожу из-под полуразвалившейся железнодорожной арки, над головой у меня грохочет поезд. Закрываю дверь мастерской и возвращаю навесной замок на его законное место. Теперь заметить, что дверь недавно открывали, можно только при внимательном осмотре. Я спешу обратно по аллее, оставив Арчи в безопасности внутри мастерской. Он готов сотрудничать с полицией, но сначала мне нужно поговорить с Дэни. «Я хочу, чтобы на Арчи смотрели скорее как на свидетеля, чем как на преступника». Джек Каш больше двух десятилетий пытался привлечь Бетти Бакстер к ответственности. Теперь Арчи может свидетельствовать о преступной деятельности наследника её криминальной династии. Для вечера понедельника бары у реки набиты битком. Журналисты, присутствовавшие при реконструкции, спускаются по набережной и занимают столики на открытых террасах с обогревателями. У входа в супермаркет два молодых офицера начинают разбирать трибуну. Дэнни сидит рядом с мужем, пока тот дает последнее интервью. Я иду прямо к ним. Нам нужно поговорить. Тихо говорю я, Дэнни. Мы закончим минут через 10, максимум через 15. Это срочно. Мэтмур поворачивается к жене. Та перехватывает его взгляд и повторяет. Дай мне 10 минут. Ко мне подходит офицер Карен Кук. Мистер Харпер. «Есть какие-нибудь новости о Барче?» — спрашивает она. «Разве это не я должен спрашивать об этом вас?» — улыбаюсь я. «Сегодня вечером будет 48 часов, как мальчик считается пропавшим без вести. Нам придется принимать решение о расширении зоны поиска». Я киваю. «Вам нужна какая-то помощь?» — спрашивает Кук. Интервью метамура лондонской журналистки подходит к концу. «Спасибо за ваше время», — говорит он. Я узнаю женщину из бесплатной вечерней газеты Лондона и улыбаюсь ей. Мур разворачивается в кресле. «Вы, должно быть, тот самый Бен Харпер?» «Надеюсь, сегодняшняя реконструкция приведёт к успеху», отвечаю я, протягивая ему руку. «Мы выложим эту историю на нашем сайте». Мур на мгновение задумывается, прежде чем пожать мне руку. «Спасибо», отвечает он. «Мы будем очень признательны за любое освещение». «Мне, наверное, пора», говорю я, глядя на Дэнни. Я просто подошёл поздороваться. «Вы знаете мою жену?» Я отступаю на шаг. Что я должен ему ответить? Мы работали вместе над делом об убийстве моей матери. «Кажется, я что-то читал об этом», — кивает Мур. «Не буду вас задерживать. Уверен, вас где-то ждут новые захватывающие сюжеты. Рад был познакомиться», — говорю я. У подножья лестницы я оборачиваюсь и смотрю на Дэнни. Она от меня отвернулась. Я медленно поднимаюсь по лестнице, надеясь, что она найдёт повод меня догнать. Но она этого не делает. Когда я выхожу на мост, по всему Хадли начинают звонить колокола церкви святого Стефана. Ранним вечером движение на дорогах ещё оживлённое, и приходится выжидать момент, чтобы проскользнуть между машинами и перейти на другую сторону. Пока я добираюсь до пешеходной улицы на южной стороне реки, колокола звонят всё громче. В это время суток, в понедельник, это не может быть призыв к молитве. Я ускоряю шаг. Перезвон колоколов не прекращается. Я приближаюсь к церкви святого Стефана, и шум становится оглушительным. Я останавливаюсь у лодочной станции средней школы Хадли и смотрю на церковь. Из колокольни валит дым.